класс паукообразные. Для представителей этой группы животных характерно преобразование первой пары конечностей головогруди в орудие для размельчения и раздавливания пищи, хелицеры. Они располагаются впереди рта и имеют вид коротких клешней. Вторая пара конечностей, педипальпы, служат для захвата и удержания добычи. У представителей некоторых отрядов например, скорпионов, педипальпы превращены в мощные клешни. Остальные четыре пары головогрудных конечностей заканчиваются коготками и используются для передвижения. У взрослых паукообразных брюшко лишено типичных конечностей. Для паукообразных характерно высокое развитие надглоточного узла, связанного с органами чувств. Органы зрения представлены простыми глазами, расположенными на спинной поверхности головогруди. У пауков чаще всего 8 глаз. Кровеносная система незамкнутая, представлена мешковидным сердцем, от которого отходит несколько сосудов, открывающихся в полость тела. Органами дыхания служат легочные мешки и трахеи. Пищеварительная система начинается с глотки, куда открывается пара слюнных желез, секрет которых обладает способностью расщеплять белки. Он вводится в тело добычи и переваривает его содержимое в жидкую кашицу, всасываемую потом пауком. Большинство пауков – хищники, питающиеся насекомыми и другими мелкими членистоногими. Паукообразные раздельно полы, у них появилось внутреннее оплодотворение. Самка откладывает крупные, защищенные паутинным коконом яйца. Развитие, за исключением клещей, прямое, без образования личинки. Древнейшие паукообразные – скорпионы, для которых характерны педипальпы в виде клешней и членистый задний отдел брюшка, заканчивающиеся парой ядовитых желез с жалом. Обычно скорпион хватает добычу клешнями и жалит, как бы забрасывая хвост через голову. Так же он и защищается. Это ночные животные, днем прячущиеся под камнями в почве. Крупные до 20 сантиметров тропические формы могут быть опасными. Тело пауков делится на головогрудь и нечленистое брюшко. На конце брюшка Расположены паутинные бородавки, видоизмененные брюшные ножки, в которые открываются протоки паутинных желез. Паутина это затвердевающий на воздухе секрет желез, состоящий в основном из белка. Не все пауки строят ловчие сети для добычи. У многих паутины хватает только на яйцевой кокон. Водяной паук Серебрянка строит из нее свое жилище – подводный колокол, заполняемый потом пузырьками воздуха. Наиболее опасным является паук каракурт, живущий на Кавказе в Средней Азии. От его яда часто гибнут лошади и верблюды. Клещи – паразиты растений и животных. У представителей этого отряда головогрудь и брюшко – Сливаются в мешковидное тело. Хелицеры и педипальпы превращаются в колюще сосущий хоботок. Многие клещи кровососы: птичий, змеиный. Чесоточные клещи прогрызают под кожей человека и животных, ходы, вызывая острый зуд, чесотку. Даже клещи, обитающие в пыли наших комнат, вызывают острую аллергию. Наиболее опасным является таежный клещ, переносчик вируса клещевого энцефалита. Впиваясь в кожу человека, клещ заносит в кровь вирусы, которые затем проникают в головной мозг.